Его покровители, первобрачники Зевс и Гера, как таковые, назывались Телиойи. Это можно бы объяснить и иначе. Но решающим моментом является то, что в Афинах во время бракосочетания мальчик-сын живых родителей – Первообраз мальчика с иконой русских свадеб обносил брачующих са корзиной с хлебом, произнося при этом сакраментальные известные из таинств слова: "Я бежал от зла, я обрёл блага. Зло это приходящность, благо это вечность". Как в браке, так и в таинствах бессмертие породы, обусловленное браком, соответствует бессмертию души удостоверенному таинствами. И с этим вполне согласно то, что жениха и невесту в брачном тереме встречала жрица Деметры, богини возрождающегося хлеба, богини таинств, и лишь после её благословения для них начиналась брачная ночь. И опять прав выше упомянутый Фарнель, когда он говорит: слова Апостола Павла в его послании к Фесянам тайна мистерион сия велика есть имевшие решающее значение для учения позднейшей церкви о браке и по духу и по формулировке скорее согласны с древнеэллинским религиозным обычаем чем с иудаизмом. Я только что назвал богами первобрачниками Зевса и Геру. Действительно, их священная свадьба Эрос-Гамос была первообразом для человеческой И при том, как доказал недавно найденный отрывок из древнейшего прозаического сочинения греков таинственной книги Ферикида Сиросского в мельчайших подробностях ее обрядности, ее память праздновалась в январе месяце, который назывался «Свадебным месяцем», «Гамелеон». В соответствии с обычаем земледельческой Греции справлять свадьбы преимущественно зимой. Тогда первый человеческий урожай поспевал приблизительно одновременно с урожаем Матери-Земли, и в месяце Пиано-Псионе, октябре, можно было справить и праздник отцов, Апатурии и праздник матерей, фесмофории. Красивое, думается мне, свидетельство об изначальном единстве человека с природой. И еще сильнее сказалось это единство в той богине, к которой обращались роженицы. Это была не Гера и даже не Диметра, богиня Руси утверждённого государством брака и домовитости плод своего чрева женщина-гражданка рожает по тем же законам, как и любая лесная самка, и одна и та же богиня охраняет их обеих мы её уже знаем это Артемида вполне понятно, что освещённая такой религиозной благодатью семья сильнейшим образом сплачивала своих членов. хотя закон не признавал за отцом право над жизнью и смертью своих детей, как в Риме, тем не менее, особо отца и в ещё большей степени матери была для детей священной. Старый отец или мать должны пользоваться в доме не меньшей честью, чем даже кумиры богов. Проклятие родителей скорее достигает слуха богов, чем какое-либо другое, и равным образом их благословение сам Бог родит. Радуется чести, которую дети и внуки оказывают своим родителям и дедам Платон. И никто не может освободить сына от долга с честью содержать своего отца до его смерти, если только этот отец сам предварительно не нарушил своего долга по отношению к нему деду при небрекшем его воспитанием также святы были и взаимные обязанности братьев и сестёр достаточно тут сослаться на антигону софокла и действительно история греческих государств сколько бы мы в ней ни не насчитывали мрачных страниц не представляет нам примеров розни отцов с сыновьями и братьев между собой так часто пятнающий историю германских и славянских народов. И если в IV веке Тималионт Каринвский убил своего брата, то потому только, что этот брат стал тираном своей родины и что в душе героя после страшной борьбы Долг гражданина восторжествовал над долгом брата. Но греческая семья обнимала кроме свободных ещё и рабов, и они были объединены с ней узами окропления, и они пользовались покровительством Гестии и Зевса ограды им их представляли в день их приобщения к семье, причём полагалось их осыпать лакомствами о ради приметы, чтобы им сладко жилось в доме их новых хозяев. Прогресс в сравнении с ахейскими временами Гомера заключается в том, что хозяин уже не пользуется правом над жизнью и смертью своей челяди. Убийство раба хозяином не только карается законами, но и составляет религиозное преступление, оскверняющее дом, в котором оно произошло. И эллины сознавали, что с этим воззрением на святость жизни раба Они стоят одиноко среди народов. Вообще надлежит помнить, что ходячее представление о ужасах античного рабства относится только к Крымской эпохе латифундий, когда восторжествовала изобретённая карфагенцам плантационная система крупнопоместного хозяйства. В Греции, как нам доказывают комедии и Платон, рабам жилось очень сносно. Участие в общей жизни семьи давало и их личной жизни большее содержание, чем если бы они были ею ограничены. Конечно, рабство должно было пасть и пала оно в силу лозунгов выдвинутых впервые самой Грецией но если оценивать формы жизни в зависимости от благочувствия которое им свойственно то беспристрастный судья не сможет не признать, что в общем итоге греческое общество даже в своей несвободной части было счастливее нашего, с его центробежными стремлениями, разобщившими нас уже давно с матерью-землёй, разобщающими нас теперь друг с другом и вносящими одиночество и холод туда, где некогда царило уютное тепло под лучами гестии.